Эдвард молча развернул машину и поехал обратно в Форкс. Я ждала, захочет ли он сам заговорить. Не заговорил. Я напряглась. "Да что же такое увидела Элис во время обеда? Что-то, о чем Эдвард предпочитает молчать? Из чего вдруг такие секреты? Может, стоит заранее подготовиться, прежде чем задавать вопрос, а то вдруг запаникую, и Эдвард подумает, что я не умею держать себя в руках". Так мы и молчали всю дорогу до моего дома. На завтра почти ничего не задали, заметил Эдвард. Угу, согласилась я. Как ты думаешь, мне можно войти? Чарли не возражал, когда ты заехал за мной утром. Хотя Чарли наверняка надуется, когда придет домой и увидит там Эдварда, надо бы приготовить на ужин что-нибудь особенное. Мы вошли в дом, и Эдвард последовал за мной вверх по лестнице на второй этаж развалился на моей кровати и уставился в окно, игнорируя мое взвинченное состояние. Я бросила сумку на место и включила комп. В почтовом ящике лежало сообщение от мамы, а она пугается, когда слишком долго не получает ответа. В ожидании, пока мой древний компьютер проснется, я нервно барабанила пальцами по столу. И вдруг Эдвард накрыл мою руку своей, прервав барабанную дробь. Мы, кажется, немножко нетерпеливы сегодня, промурлыкал он. Я подняла глаза, собираясь выдать нечто насмешливое, но его лицо оказалось ближе, чем я ожидала. Золотистые глаза горели совсем рядом, на губах я почувствовала его прохладное дыхание, а на языке его запах. И остроумное замечание тут же вылетело у меня из головы, и вообще все на свете из головы вылетело. Эдвард не дал мне возможности прийти в себя. Если бы все было так, как мне хочется, То большую часть времени я бы только и делал, что целовалась с Эдвардом. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного прикосновению к его прохладным губам, твердым, как мрамор, и в то же время нежным и послушно следующим за моими. Однако так, как мне хочется, бывает редко. Поэтому я слегка удивилась, когда он взъерошил мне волосы, положив ладонь на затылок и прижимая мое лицо к своему. Я обхватила Эдварда за шею, Как бы мне хотелось быть такой сильной, чтобы никогда его не выпускать. Одна рука скользнула по моей спине, крепче прижимая меня к каменной груди. Даже сквозь свитер кожа Эдварда была такой холодной, что я задрожала от счастья и удовольствия. Я знала, что остается не больше трех секунд, прежде чем он вздохнет и ловко отстранится и скажет, что на сегодня мы уже достаточно рисковали моей жизнью. Пытаясь не упустить последние мгновение, Я изо всех сил вжалась в его тело, провела кончиком языка по изгибу его нижней губы, безупречно гладкой, словно отполированной, а на вкус. Эдвард оторвался от моих губ. Похоже, он и не заметил, что я изо всех сил сжимала его в объятиях. В глазах горело возбуждение, которое он так твердо контролировал. Ах, Белла, вздохнул он. Я бы извинилась, но не считаю себя виноватой. Это мне следует считать себя виноватым? в том, что ты не чувствуешь себя виноватой. Пожалуй, я лучше присяду на кровать. Голова у меня слегка кружилась. Ну, если хочешь, Эдвард ухмыльнулся и выскользнул из моих объятий. Я повернулась обратно к компьютеру. Он уже загрузился и теперь тихонько гудел, или скорее кряхтел. Передавай привет Рене, сказал Эдуард. Обязательно. Я пробежала глазами сообщение от Рене, то и дело покачивая головой. Надо же до такого додуматься. Хотя я перечитывала сообщение второй раз, новости меня все равно позабавили, а также повергли в ужас. Узнаю свою маму? Только она способна напрочь забыть, что панически боится высоты, и вспомнить об этом, когда уже привязана к парашюту и к инструктору по прыжкам с парашютом. Я слегка разозлилась на Фила. Он второй год женат на моей маме и до сих пор позволяет ей вытворять всякие глупости. Я бы не допустила ничего подобного. Слишком хорошо знаю собственную мать. Вообще-то нельзя опекать их постоянно. Пусть сами разбираются. Не все их за ручку водить. Большую часть своей жизни я заботилась о Рене, терпеливо отговаривая от наиболее безумных планов и добродушно смиряясь с тем, от чего отговорить не удалось. Маме я всегда потакала, с улыбкой воспринимая ее выходки и относилась к ней даже слегка снисходительно. Я видела ее ошибки и про себя посмеивалась над ними. У Рене ветер в голове совсем не то, что я предусмотрительная и осторожная, ответственная и взрослая, Такое я себе представлялась, так о себе думала. В голове все еще шумело после поцелуя Эдварда.